Глава вторая. Ты видачок, ну ты немножко, да? Катя смотрела на Васю круглыми и чёрными, как смородины, сильно накрашенными глазами. Часто с тобой такая фигня случается. Вася подумала, что такая фигня с ней происходит всю жизнь, но говорить про это девочке, с которой она познакомилась каких-нибудь полчаса назад, точно не следовало. И она уже собралась соврать что-нибудь подходящее, как вдруг её замутило. Тошнота была настолько сильная, что Вася испугалась, как бы её не вырвало прямо на пол. Она заметалась в поисках туалета, потом сообразила, что добежать не успеет. В панике бросилась к выходу из здания, выскочила за дверь, пробежала пару шагов, и её вывернуло прямо возле раскидистого куста сирени, который давно отцвёл. Что за хрень? раздался чей-то возмущённый голос. дня в голову. Вася увидела стоящего рядом невысокого белобрысого парня в очках с сумкой через плечо. Он завёл руку за спину, явно что-то пряча. Извини, пожалуйста, сдавленно пробормотала Вася, мучительно краснея. Почему она вечно попадает в такие идиотские ситуации? Вася полезла в карман и достала носовой платок. Я ненарочно не видела тебя. Меня после этого иногда тошнит, не часто, но На тебя не попало? После чего этого? настороженно спросил он. Ты пьяная что ли или обкуренная? Нет, она просто слегка того, успокоила его подоспевшая Катя. А ты тоже едешь куда-то? И не успел он ответить, добавила. Мы так и будем около блевотины стоять. Васино лицо пылало так, что, кажется, могло загореться. Все трое отошли от злополучного куста обратно к двери, ведущей в здание автовокзала. Так куда ты едешь? снова спросила Катя. Парень опять не успел ответить. Стеклянная дверь распахнулась, выпустив наружу полную взволнованную женщину в бело-розовом брючном костюме. "Димка!" воскликнула она. "Где тебя носит? Ты меня с ума сведёшь!" "Я тут просто начал было, парень," но его перебили. "Надеюсь, не пробовал опять курить. С твоими бронхами это самоубийство!" Так вот, что он прятал за спиной. Сигарету, сигарету. Поняла, Вася. Нет, конечно, хватит меня вечно подозревать, оскорблённо проговорил Дима и поправил очки. Хорошо, хоть ума хватило. Женщина подозрительно посмотрела на девушек. Вы тоже из группы? Летим в Сербию, за всех ответила Катя. Мы с Димой только что познакомились. Моей подруге стало дурно, и ваш сын ей помог. Подруге помог? помог? Вася ошарашенно посмотрел на парня. Не задерживайтесь тут, по-прежнему недовольно проговорила мать Димы, очевидно решив не вдаваться в подробности, чем именно мог помочь девушке и её сын. Автобус через 20 минут. Она ушла. Неловкая пауза повисла была, но не затянулась. Значит, тоже в нашей группе больных, сказала Катя. Ты Дима, я Катя, а она Вася. Вообще-то я Василина, но Вася лучше. Катя улыбнулась, и на её щеках появились ямочки. Всё, держимся вместе. Только я не поняла, ты куришь или нет? Да, то есть не я просто попробовал несколько раз. Но с твоими бронхами это самоубийство, передразнила Катя Диму, но мать. Это вышло не зло, а забавно, так что обижаться было не на что. Мне всё равно не понравилось. Дима улыбнулся, поправил на плече сумку и мельком глянул на Васю. Ладно, пошли, а то опоздаем ещё. Микроавтобус, которому предстояло отвезти в московский аэропорт группу детей, должен был отправиться в 8:40, но опоздал на 15 минут. Руководитель группы, энергичная молодая женщина с короткими каштановыми волосами, торопила водителя, выговаривая ему что-то сердитым и одновременно умоляющим голосом. Звали её Ниной Алексеевной. И мама Васи, стараясь убедить в этом больше саму себя, сказала, что руководительница, несмотря на возраст, выглядит вполне надёжной и ответственной. Мама и Вася никогда надолго не расставались, и до последней минуты Раиса не была уверена, что правильно поступает, отпуская дочь одну в такую даль. Вчера, когда они уже собрали вещи и поужинали, мамина лучшая подруга, а по совместительству крёстная мать Василины и их соседка по лесничной клетке Валя сказала: "Рая, ты эти глупости прекращай. Сама дёргаешься и Ваську дёргаешь. Эгоистка, самая натуральная. Ребёнок лечиться едет. Так повезло, путёвку дали, ещё и бесплатно. А условия там какие? Закачаешься. В Бодальской бане крёстной не было, как и нигде в Сербии". да и вообще за рубежом, но говорила так уверенно, будто путешествовала по заграницам всю сознательную жизнь. «Ты же знаешь, сама в интернете видела». Мама вздохнула. Конечно, она знала, что поездка пойдет Васе на пользу, и была очень счастлива, что есть такая возможность. Поначалу она не верила, что все получится, поскольку была убеждена, поедут не остро нуждающиеся, как ее дочь, а блатные. и ей матери-одиночке думать нечего о том, чтобы пристроить дочь. Всё ты правильно говоришь. Но целых 2 месяца одна мама жалобно посмотрела на Васю и у той защепало в носу. Захотелось встать и сказать: "Никуда я не поеду", тем более после того, что произошло на днях. Но нет, про это лучше вообще не думать. Я же тут, с тобой. Крёстная Валя не имела детей и мужа. Раиса и Вася были её семьёй. Хочешь, могу к тебе на это время перебраться, вместе веселее. Она посмотрела на Василину. Ты-то сама как, Васька, молодцом? Вася улыбнулась. Вот видишь, мать, да в этих сербских банях вся Европа лечится, и наша Васька. Провожать её на автобусную станцию крёстная Валя не пришла. С работы не получилось отпроситься. Так что Раиса стояла одна, пристально вглядываясь в лицо дочери, словно стараясь запечатлеть в памяти каждую черточку. Мамина тревога в купе с теми вещами, которые видела Вася, усиливала её собственное волнение. И если бы не Катя, она бы, наверное, не выдержала и сбежала, отказавшись от поездки. Жила она без этой Сербии с её банями и ещё проживёт. Катя рассматривала себя в зеркальце, не глядя в окно. У неё были густо накрашенные ресницы, тёмные тени и сливового оттенка блеск для губ. Несмотря на яркий макияж, Катя умудрялась не выглядеть вульгарной. Всё это великолепие ей даже диковинным образом шло. Вася вспомнила, как впервые увидела её сегодня. Раиса беседовала с Ниной Алексеевной. Вася стояла возле большого окна и смотрела на привокзальную площадь. Стекло оказалось грязное, мутное и схлёстанное дождями. Смотреть было неприятно. Вася отвернулась и сразу увидела девушку, примерно своего возраста, которая сидела в кресле и глядела на неё. Точно ждала, когда она обернётся. «Привет, я Катя. Похоже, мы с тобой теперь соседки». Вася назвалась и робко улыбнулась. Она всегда немного завидовала людям, которые умели вот так запросто начинать разговор с совершенно незнакомым человеком. "У тебя на самом деле диагноз?" спросила Катя. Позже Вася привыкла к её манере говорить в лоб и задавать любые неудобные вопросы, но в тот момент была обескуражена. "А у тебя что, нет? Наверное, <на> она из тех блатных, про которых мама говорила", мелькнуло в голове у Васи. И Катя немедленно подтвердила её правоту. Мать договорилась с кем надо, и мне нарисовали аллергический чего-то там. Ей нужно меня сплавить, чтобы под ногами не путалась. Бизнес, а ещё новый роман и всё такое. Катя закатила глаза. Кому-то, кто правда нуждается, не хватило места из-за неё, подумала Вася, но испытывать неприязнь к Кате было просто невозможно. К тому же, за показной бравадой, похоже, скрывалась обида на мать. которая сплавляла дочь за три-девять земель за ненадобностью. «В нашей группе десять человек, и, кажется, все, кроме нас, малышня!» У Кати в ушах болтались длинные серьги-спиральки с кораллово-красными камушками. Солнечный луч упал на сережку, и камушек заискрился острыми алыми лучиками. Катя продолжала что-то говорить, но Вася перестала ее слышать, не в силах оторвать взгляда от кумачевых всполохов. уши заложило все звуки растаяли на лицо словно набросили мягкое душное покрывало началось успела подумать вася а потом окружающий мир покачнулся и поплыл куда-то и девушка перестала ощущать себя его частью проваливаясь во что-то что она сама называла воронкой ощутившись в этой воронке вася обычно видел разные вещи одни были безопасными и даже полезными Другие пугали. Выбравшись из воронки, Вася помнила не всё, но и того, что удавалось вытащить оттуда, было достаточно для понимания. Она бывает где-то, куда остальным людям путь заказан. Сегодня Вася увидела странную процессию. Мужчины и женщины в чёрных одеждах медленно шли куда-то в полном молчании. На головах у женщин были чёрные платки. Народу оказалось много, и никто не обращал внимания на Ваську. Люди шли и шли, и она поняла, что ей тоже нужно с ними, узнать, куда они идут. Вася пристроилась в хвост колонны и пошла вслед за остальными. Но не сделала и нескольких шагов, как идущая впереди женщина обернулась к ней и прошептала: "Быть беде, большой беде. Видишь, покойника через мост переносят. Боятся, что он может вернуться. Только это не поможет. Ничто уж не поможет. Лишь в этот миг Вася сообразила, что попала на похороны и хотела спросить, кого хоронят, но не успела. Обычно всё заканчивалось так же резко и быстро, как начиналось. Вот и на этот раз Вася обнаружила, что и женщина в чёрном, и вся процессия сгинули без следа. Она все так же стоит рядом с Катей, а та смотрит на нее с нескрываемым любопытством, как на забавную зверушку. «Эй, ты еще здесь?» Катя пощелкала пальцами перед носом Васи. «Покойника через мост переносит. Боятся, что он может вернуться. Только это не поможет, ничто уж не поможет», как попугай повторила Вася услышанную только что фразу. И вот тогда Катя спросила, не чокнутая ли она. Вася решила не рассказывать маме про очередное видение. Та всегда переживала, когда подобное случалось. К тому же, та женщина возникла в Васиных видениях уже не в первый раз. И девушка не могла понять, что должно означать её появление. Катина мать стояла рядом с мамой Васи. Похоже, у них с дочкой были совсем иные отношения. Броско и дорого одетая, слишком молодая, чтобы быть матерью 17-летней дочери, эта ухоженная женщина, как и сама Катя, не смотрела на окна автобуса, а вместо этого улыбалась рассеянной улыбкой, уткнувшись в смартфон. «Да у нее же роман!» – вспомнила Вася, и на ум почему-то пришел Дима. Двигатель заурчал, автобус дернулся, двери с сухим шипением захлопнулись. «Ребята!» Мы поехали. Всем пристегнуться, громко сказала Нина Алексеевна. Мамы Васина и Катина замахали руками, заулыбались. Катина радостно, Васина, едва сдерживая подступившие слёзы. Когда автобус отъехал от станции и провожающие пропали из виду, Катя повернулась к Васе и потребовала: "А теперь давай рассказывай, что с тобой не так?"